Это действие трагедии именуется «красное пиршество». За ним следует черное пиршество. Мистическое значение последнего открывается только ученикам, удостоенным высшей степени посвящения. Видение дьявольского красного шабаша рассеивается, хохот и визг вампиров смолкает. Мрачный оргий сменяет абсолютное одиночество. Глубокое молчание и непроглядная тьма окутывают подвижника. Состояние дикого возбуждения постепенно стихает. Теперь монах должен представить себе, будто от него осталось маленькая кучка обуглевшихся останков, плавающие на поверхности. Озеро грязи, грязи от нечистых помыслов и дурных дел, запятнавших его духовную сущность на протяжении неисчислимого ряда существований, начало которых затеряно во тьме времен. Нужно, чтобы он понял, что идея самопожертвования, охватившая его, только иллюзия, родившаяся из слепой гордыни, не имеющие под собой почвы, в действительности он ничего не может дать, потому что он сам — ничто. Молчаливый отказ аскета, отрицающего гордивое опьянение идеи самопожертвования, кладет конец ритуалу. Некоторые ламы отправляются в путь, чтобы совершить тшедд, 108 озер, 108 кладбищ, 108 лесов и так далее. Целые годы посвящают они этому обряду не только в Тибете, но и в Непале, в некоторых районах Индии и Китая. Другие же удаляются от людей для ежедневного совершения чэда в течение более или менее долгого времени, меняя каждый раз место, которое паломник выбирает. бросая камень из пращи. Прежде чем раскрутить веревку, он кружится на месте с закрытыми глазами до потери ориентации. Он смотрит только, куда упадет камень, выпущенный из пращи. Некоторые ламы пользуются пращей, чтобы обозначить направление, куда идти. Например, бросая камень на рассвете, Они будут брести весь день в направлении падения камня. По горам пока хватит сил. В сумерках они остановятся и совершат ччет на следующую ночь. Этот ритуал имеет притягательную силу, которую невозможно описать, особенно если не знаешь той атмосферы, в которой он был задуман. Как и другие, я была странно очарована суровыми символами ночного Тибета. Впервые, отправившись в одиночку в это странное паломничество, я остановилась у прозрачного озера, заключенного между каменистыми берегами. Пустынный пейзаж дышал равнодушием, он не давал ощущения ни страха, ни безопасности, ни радости, ни грусти. Казалось, будто все потонуло в пучине бесконечного безразличия. Какая размышляла о необычайной психологии народа, придумавшего тщет и другие странные обычаи, вечерним глаз спустилась на ясное зеркало озера. Сказочная процессия освещенных луной облаков поплыла вдоль близких вершин, наступая, окружая меня туманными призраками. Один из них устремился вперед по внезапно брошенной на темную воду сияющей дорожке, словно по ковру. Прозрачный гигант с двумя звездами вместо глаз махнул мне длинной, высыпающей широкого рукава рукой. Зовет ли он меня? Гонит ли? Я колебалась. Тогда он приблизился такой настоящий, такой живой, что, желая рассеять иллюзию, я невольно закрыла глаза. Я почувствовала, что меня окутывает складки мягкого плаща, что мою плоть пронизывает летучая его ткань, замораживая кровь в жилах.